Глава вторая. И так был белый махнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже от свет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец. Над двухэтажным домом номер 13 постройки изумительной на улице квартира Турбеных была во втором этаже, а в маленький покатый уютный дворик в первом.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 Засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуи и несимпатичный Василий Иванович Лисович, а в верхнем сильно и весело загорелись турбинские окна. В сумерке Алексей и Николко пошли за дровами в сарай. «Эх, эх, а дров-то до черта мало! Опять сегодня вытащили, смотри!» Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус,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 К 9 часам вечера к израсам Сардама нельзя было притронуться. Замечательная печать на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукой неуколки тушки и полные самого глубокого смысла и значения. Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь. Союзники с Волочи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 старший турбин бритый светловолосый постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года в оренче с громадными карманами в синих ритозах и мягких ночных туфлях в любимой позе в кресле с ногами у ног его на скамеечке не колка с михром вытянув ноги почти до буфета столовая маленькая ноги в сапогах с пряжками не колки на подруга гитара нежная и глухо трень Не определённо тень, потому что пока что, видите ли, ничего ещё толком не извёстно. Тревожно в городе, туманно, плохо. На плечах у Николки Унтер-офицерской погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроугольный трёхцветный шеврон. Дружина первая пехотная, третий её отдел. Формируется четвёртый день в виду начинающих со собой идти.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 долные, то юнкеры-инженеры идут, старшины начинают подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонёк, в жилах жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечка. Здравствуйте, дачники. Здравствуйте, дачницы. Где-то они идут маршем, со строй сypлет рота, инженеры идут оттять. И николки на глаза вспоминают училище, облупленные Александровские колонны, пушки ползут юнкерами на животиках, а так на окну отстреливаются пулемёты в окнах. Туча солдата садила училище, но форменная туча, что поделыш испугался генерал Багародовский сдался, сдался с юнкерами, позор! Здравствуйте, дачники. Здравствуйте, дачники. Съемки у нас уж давно начались. Туманится николкины глаза. Встал бы зной над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было вся это, и вот не стало. Позор чипуха. Елена раздвинула портьеры, и в чёрном просвете показалась её рыжеватая голова. Брат им послала взгляд мягкий, а на часы очень не очень тревожный. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. Хотела, чтобы это скрыть под пять братьям, но вдруг остановилась и подняла палец. Погодите. Слышите? Обарбала рота шак на всех семи струнах. Стой.